Возвращение к истине Глава девяносто третья Гора фуяу наконец открылась. Очнувшись, Чинтянь обнаружил себя лежащим в горчичном зернышке. Еще до того, как солнце достигло середины неба, горчичное зернышко превратилось в подобие внутреннего дворика. Точно такого же, какой был на открытии башни Джуцея. В зеленый-синий, Словно в персиковом источнике таилась жизненная сила. Примечание. Персиковый источник вне пределов людского мира. Образно, в значении страна блаженства. На лбу Чинтяни покоилась чья-то рука. Чинтянь аккуратно убрал ее и, открыв глаза, увидел, что все это время лежал на коленях Янь Джельмина. На ладони Янь Джельмина появилось несколько новых ран. Присмотревшись, можно было увидеть застарелые мозоли, появившиеся вследствие длительных тренировок с мячом. Теперь гладкой осталась лишь тыльная сторона, но этого было вполне достаточно, чтобы сбить кого-либо с толку. Ян Джимин позволил ему взять себя за руку, но выражение его лица было не из приятных. Дашусюн вскинул брови и выразительно произнес. «Поднимайся скорее, ты отдавил мне ноги!» но тело чинь так обмякло, что у него попросту не было на это сил. Юноша не сдвинулся с места, продолжив пристально смотреть на Янь-Джиньмина. От этого внимательного взгляда Янь-Джиньмину стало не по себе. Он сказал, что едва не превратился в дзянши, в следующий раз будешь думать, прежде чем рисоваться. Но чинь понятия не имел, что именно с ним было не так. Он медленно поднес руку до Ши-Сюна к губам, и нежно поцеловал тыльную сторону ладони. Янджельмин замер, не в силах упрекнуть его. Он едва ощутимо вздрогнул и сдержанно вздохнул, с трудом сохраняя видимость спокойствия. У него напрочь заплетался язык, и юноша чувствовал себя спокойным снаружи и горячим внутри. Кое-как переведя дух, он наконец снова заговорил. — Сдается мне, да не так уж сильно ранен если можешь заигрывать с главой клана. Даже сказав эти слова, глава Янь ничуть не изменился в лице. Он выглядел величественным и торжественным, как если бы он был тем, кто способен спуститься в подземный мир и избавить мертвых от страданий. Его голос звучал мягко, как журчание ручья. На вид Янь казался очень серьезным, но в душе его терзали сомнения. Похоже, он просто хотел, чтобы его подразнили. Жаль только, что у Чентяне не было никакой романтической жилки. Свои истинные чувства он предпочитал держать в левой руке, а размышления о красоте в правой. Между ними, подпирая небо, стоял деревянный столб. примечание Ветер, цветы, снег и луна. Романтические объекты часто используются в литературе. Также красота природы четырех времен года, любовь, роман. Головой подпирать небо, ногами стоять на земле. Образно, в значении великий могучий, гигантский, могущественный, гигант и спалин, сильный, крепкий. И этот столб не понимал намеков. Чинь-Тянь перевернулся, обнял дянь за талию и уткнулся носом ему под грудь. В горчичном зернышке было тихо, но Чинтянь догадывался, что снаружи царила полная неразбериха. Что такое договор десяти сторон? Что такое слушать небо и землю? Что есть праведный путь и темный путь? Тысячи мыслей со свистом проносились у него в голове. Окончательно вымотавшись, Чинтянь попытался смахнуть их рукавом. Он подумал. — Какая разница? — Я просто хочу поспать! Знакомый аромат, исходивший от Янь-Джиньмина, смешивался с горьким запахом лекарств. чинь уютно устроился в его объятиях. На сердце у него было спокойно и ясно. чинь тут же вспомнил о том фантастическом сне, посетившем его в усадьбе Фуяо. Он давно уже вырос и стал взрослым, но единственными супружескими парами, которые он видел в своей жизни, были фермеры и деревенские женщины, жившие вместе с ними. Смертные тонули в домашних заботах и каждодневно ссорились. Между ними не было особой любви. Но в те годы Чинтянь либо совершенствовался, либо проводил дни в уединении, либо странствовал по миру. И только он справился со своим невежеством, как от него уже потребовали невозможного, выплеснув на Чинтяне волну человеческих чувств. И теперь, ползая вокруг, как безголовая муха, чинь мог полагаться только на себя. Тем не менее, ему удалось застать Янь-Жельмина врасплох. Юноша опустил руки и мгновенно замер. Но, обнаружив, что чинь не собирается его отпускать, он спросил. — Что ты делаешь? чинтянь слегка повернул голову и приоткрыл глаза, в которых, казалось, застыла напряженная и усталая улыбка. Он пристально посмотрел на Янь-Джиньмина. «Да сюн Янь молчал. Взгляд Чин-Тяня поймал его в ловушку, и юноша затаил дыхание. Но молчание затягивалось, и вскоре он уже не мог дождаться, когда же чинтянь тянь произнесет хоть слово. Однако, вопреки ожиданиям, чин тянь так этого и не сделал. Он что, заснул? И тогда Ян понял, что слишком разволновался. Не зная, куда деть руки, он попросту положил одну ладонь Чинтяню на талию, а другой погладил рассыпавшиеся по его коленям волосы. «Сначала сам меня зовешь, а после не желаешь говорить, в чем дело. Ты становишься все более и более самонадеянным», — барбармотал он себе под нос. Но стоило ему только произнести эти слова как якобы заснувший чинь внезапно открыл рот. — Я не знаю, как к тебе относиться, но будь уверен, я никогда тебя не обману. Янь-Джи-Мин ошеломленно замолчал. Услышав это, он будто оцепенел. Наконец, совладав с собой, юноша спросил, словно во сне. — Что ты сказал? — Достаточно слов. чинь отказался повторять. Он просто обнял дянь обеими руками и слегка склонил голову. В этот раз он действительно хотел спать. дянь однако, заупрямился. Юноша похлопал его по плечу и сказал. «Медная монетка! Что ты только что сказал? Повтори еще раз!» Разбуженный им чинь тоскливо подумал. «Как шумно! Он так и мертвого разбудит!» «Похоже, теперь он не успокоится» но слова отказались покидать его рот. Чинтянь с удивлением обнаружил, что однажды ему попросту не хватит духу ругать Янь-Джиньмина. Не открывая глаз, Чинтянь прижал палец к губам и лукаво улыбнулся. Глаза Янь-Джиньмина вспыхнули, он задержал дыхание. Некоторое время спустя юноша почувствовал жгучую боль в груди. Ему всегда казалось, что все, что делает чинь было лишь потому, что юноша увидел его внутреннего демона. Он делал это, чтобы выбраться из ловушки. чинь никогда не был до конца искренним и никогда не отличался пониманием. Даже если чинь не собирается его обманывать, не станет ли он сожалеть, если в будущем это помешает его самосовершенствованию? На тех пор, пока янь джинь не услышал эти слова, Он чувствовал, что даже если Сяо Цань действительно устанет от него, ему будет достаточно просто помнить о том, что он когда-то сказал. Этого вполне хватит, чтобы поддержать его на протяжении его долгой заклинательской деятельности. Кроме того, каждое обещание Чин Тяня стоило тысячу золотых. В мире не было человека, который выражался бы яснее, чем он. Примечание. Одно обещание – тысяча золотых. Образно выполнять обещание, быть верным своему слову. Развернувшийся у подножия горы Таинь массив десяти сторон в конце концов превратился в фарс. Огромный круг Багуа Танженя не был божественным артефактом и мог существовать лишь вместе с массивом. Когда печать рухнула, он тут же последовал за ней, приземлившись в кровавое море среди гор трупов. Но кровавая клятва не рассеялась, так что, согласно условиям договора, темные заклинатели потерпели поражение. К несчастью, не было никого, кто пожелал бы об этом говорить. Третий принц погиб, и печать перерождения перестала существовать. Заклинатели тут же пришли в себя, они бросились к великому наставнику, намереваясь во что бы то ни стало схватить его. Когда все закончилось, терзаемые ненавистью люди Растерянно смотрели друг на друга, не зная, что им теперь делать. Именно Министерство Небесных Канонов заставило все крупные кланы выступить против темных заклинателей, прибегнув к силе печати Истребителей Демонов. Эта битва закончилась ничем. Многие учителя оказались пойманы в ловушку массива десяти сторон. Взволнованные вспыхнувшим среди людей министерством восстанием, они тут же угодили в печать перерождения. Третий принц внедрил в различные школы множество шпионов, убив тем самым больше людей, чем погибло в массиве. Это был еще один кровавый долг, который не с было взыскать. Так не кстати, но, в конце концов, он лично сломал барьер и освободил пленников в печати перерождения. Один только любовный треугольник мог заставить людей разволноваться. Что уж говорить о треугольнике ненависти. Подножие горы Таинь куда ни глянь тонуло в страданиях. Могильщики убирали трупы, оцелители лечили раны. Девять мудрецов пали, большинство их последователей получили увечья. Похоже, стая драконов осталась без головы. Боясь грядущей ответственности, они поспешно покинули поле боя. Примечание, стая драконов без головы. образно, В значении масса людей без вождя, остаться без руководства. Согласно условиям договора, теперь Хан Юань должен был проследовать в столицу, под надзором Министерства Небесных Канонов. Но Министерство начало междоусобную войну. У них почти не осталось людей. У Чан Тянь был мертв, великий наставник убит представителями главных кланов. А Юлиан забрал одежду У Чан Тяня и исчез. Оставшиеся заклинатели оказались лишь мелкими сошками. Никто из них не посмел бы провоцировать его, даже несмотря на кровавую клятву. Хань Юань стал первым в мире темным заклинателем, сидевшим на корточках у ворот горчичного зернышка. Он не мог войти внутрь, но и уйти не мог. Вскоре из дворика вышел Ли Юнь и некоторое время смотрел на него со смешанными чувствами. Хань Юань медленно поднялся на ноги разминая затекшие конечности Ли юню показалось будто ему это снится. человек перед ним уже не был тем ребенком, что бегал за шесюном хвостом, предлагая разорить птичье гнездо. Хоньень посмотрел на него, но ничего не сказал Что ты собираешься делать спросил июнь Ханьнь на мгновение задумался, а после ехидно ответил: Я ведь уже говорил тебе, что я очень расчетливый. Ли Юнь на мгновение потерял дар речи. Хань Ёнь тут же спросил. Чин жив? Он потратил слишком много сил, но вскоре он сможет восстановить свою ци. Хань Ёнь усмехнулся. Правда? А мне показалось, что глава Янь так встревожился, будто его женушка вот-вот должна была родить. Ли Юнь промолчал. Хань-Юань бросил взгляд на дворик, раскинувшийся внутри горчичного зернышка, и увидел лужу. Девушка сидела на стене и смотрела на него, не решаясь подойти. Может, ей просто нечего было сказать, а может, она боялась его. Кто просил его говорить ей, что он собирается вытащить из нее кости небесного чудовища? Хань-Юань цинично посмеялся над собой, чувствуя себя бельмом на глазу. Он повернулся и зашагал к остаткам массива десяти сторон. Льюнь на мгновение засомневался, но все же остановил его. Казалось, сейчас он собрал все свое мужество, как в тот день, когда он признался, кто именно обманом заманил Ханьюани в пещеру на заднем склоне горы. — Ты знаешь, почему гора Фуяо все еще закрыта? Причина в том, что учитель оставил в печати главы клана три замка — небо. Земли и человека. ханюань слегка приподнял бровь и безразлично посмотрел на юношу, как бы говоря. — Это дела вашего клана. Какое отношение это имеет ко мне? Ли Юнь спокойно выдержал его взгляд. — Чтобы открыть эти замки, нам нужен изначальный дух пятерых из нас. Пять человек, включая тебя. Сперва Хан не на шутку удивился, а после... Мышцы его лица слегка дернулись, будто близкий друг только что отвесил ему оплеуху. Его сердце переполняло невероятная обида, и не было никого, кому он мог бы об этом рассказать. Ли Юнь понизил голос и спросил. — Сяо Юань, тот свет, пролившийся из рукавов третьего принца, действительно открыл тебе тайное царство трех существований? Что ты там видел? Ханьонь усмехнулся. «Наверное, ваши могилы?» В это время сидевшая на стене лужи внезапно открыл рот. «Тайное царство трех существований олицетворяет путь небес. С древних времен люди из кланов уяо следуют по пути человечности. Это не имеет никакого отношения к тем, кто... кто... к... э... это... этому самому». Последнее слово явно было неприличным, Лужа не осмелилась произнести такое вслух, поэтому намеренно опустила его. Чтобы она ни говорила, но по-настоящему грубить девушка просто не могла. Выслушав ее, Хан Юань сказал, — Передай главе Яню, что его дела — это только его забота. С этими словами он резко развернулся, но не успел юноша сделать и пары шагов, как снова остановился. В мгновение ока его тело вновь сменило хозяина. Хань Юань оглянулся, улыбнулся Ли Юню и вынул из рукава чешуйку размером с ладонь. — Второй шесюн. — Пожалуйста, отдай это до шесюну. протянул руку, чтобы взять драконью чешуйку, и та плавно опустилась к нему на ладонь. Казалось, чешуйка была насквозь пропитана чернилами. Она слабо поблескивала на солнце. Едва он коснулся ее, как тут же почувствовал внутри присутствие изначального духа. Сказав это, ханюань поднялся на вершину массива десяти сторон и, оставшись в одиночестве, опустился на колени. Казалось, своими действиями он бросал вызов целому миру. Он словно говорил «Я здесь, что вы мне сделаете?» Ли Юнь долго смотрел на лежавшую в его ладони чешуйку, после чего спокойно подозвал к себе лужу. — Иди, отдай это Дашусюну. Лужа хитро прищурилась. — А ты не идешь? — Льюнь передал ей драконью чешуйку и невозмутимо произнес. — Поторопись! Сколько еще Дашусюну тебя ждать? Лужа схватила чешуйку и устремилась прямо к воротам в гортичное зернышко. Но стоило ей только переступить порог как перед ее взглядом предстало то, чего ей не следовало видеть. чинь лежал на коленях янь -жиньмина. Он был весь перепачкан, то ли в крови, то ли в грязи. На его одежде виднелись обожженные участки. Но Дэшисюн, начинавший ругаться уже от того, что кто-то слишком давно не мыл руки, спокойно склонился и поцеловал его в лоб. Лужа так и застряла на пороге, не смея ни войти, ни выйти. Девушка вскинула руки зажатой в ладонях тишуйкой, и ошарашенное застыла в молитвенной позе. — Теперь из меня точно вытащит изначальный дух! — Нет, меня просто убьют! — подумала она. Но Янь Джельмин, похоже, обрел самую прочную в мире опору. Он спокойно посмотрел на лужу, поизил голос и спросил. — В чем дело? ханьтань тань подняла глаза и, встретившись с ним взглядом, вздрогнула. — Я... «Даже если я умру, мой призрак будет преследовать Ли Юня!» – выпалила она. Ян Джимин непонимающе посмотрел на девушку. Лужа тут же пришла в себя и быстро положила перед ним чешуйку. «Четвертый шесюн попросил меня отдать тебе это». Ян Джимин кивнул. «Ты сказала то, о чем я тебя просил?» «Сказала. Четвертый шесюн просил меня передать тебе, чтобы ты сам разбирался со своими делами». Ян Джимин фыркнул и пробормотал что-то ругательное. Вдруг юноша поднял глаза и увидел, что уже все еще смотрит на них. Он поспешно кашлянул и осведомился. — На что ты смотришь? Случилось что-то еще? Его голос, казалось, взбудоражил хрупкое сердце лужи. Она встрепенулась и тут же бросилась прочь. Но прежде чем уйти, девочка запнулась о порог. Хан Юань просидел на остатках массива десяти сторон три дня, но никто из присутствующих заглинателей так и не смог составить новый договор. Демонический дракон напоминал горячую картошку. Когда никто не мог его поймать, все они желали ему смерти, но когда он оказался в ловушке, никто из них никак не мог решить, что же с ним делать. Весь путь, что Хан Юань проделал от Нанзян на север, за ним повсюду тянулись реки крови. Он нес с собой великие разрушения. Можно сказать, что за да все эти преступления, что он совершил, его давно должны были казнить. Если бы он погиб в массиве десяти сторон, это было бы наилучшим исходом. Но он не только отказался умирать, но еще и выбрался оттуда без единой царапины. Это было самой настоящей проблемой. В настоящее время, чтобы избежать подозрений, клан Фуяо вынужден был хранить молчание. Министерству Небесных Канонов попросту нечего было сказать. Те двое из четырех святых, что еще оставались в живых, отказываясь появляться. Они только и делали, что посылали к горе своих учеников, но они постоянно твердили одно и то же. Более того, предательство людей Министерства нанесло им непоправимый ущерб. У них хватало своих забот, им просто некогда было волноваться о других. Танджень пытался исцелить себя другим же кланам, либо не доставало влияние, либо они не хотели оскорблять клан Фуяо. Не было никого, кто осмелился бы сказать, этого человека нужно убить. Ситуация зашла в тупик. Когда они наконец вышли из горчичного зернышка, то увидели, что плененный Хан Юань восседал над остатками массива десяти сторон с самым что ни на есть высокомерным видом. Янь Джимин взмахнул рукой забирая горчичное зернышко, и все представители известных кланов немедленно обратили на него свои взоры. Наконец к ним подошел Люлан. Юноша почтительно осведомился. «Учитель Тан послал меня узнать, куда направляется глава Янь». «После стольких лет странствий нашему клану наконец настало пора вернуться. Я собираюсь открыть гору Фуяу». Если Тан Дао это по душе, то он вполне может приехать и пожить у нас какое-то время, — сказал Йен-Джиньмин. Окружившие их зеваки немедленно бросились перешептываться друг с другом. Еще несколько лет назад никто и знать ничего не знал о клане Фуяо. Но теперь, после событий на платформе Бессмертных и сражений у горы Таинь, не было никого, кто не слышал бы о них. Даже среди демонов с Нанзя находили слухи, что на горе Фуяо были спрятаны необычайные сокровища. Конечно же, теперь людям было крайне любопытно. Но, к сожалению, не было никого, кто осмелился бы подсматривать за ними. В этот момент Лиуан задал еще один вопрос, который слишком сильно беспокоил всех присутствующих. «Поздравляю главу!» Учитель Тан также просил меня узнать, какова позиция клана Фуяо по отношению к демоническому дракону. Янь-Джимин взглянул настоящего неподалеку тан -джэня. «Этот вопрос должно было решить Министерство Небесных Канонов, но так как все они покинули нас, я думаю, что лучше позволить их свидетелю, тан вынести окончательный вердикт». почтительно поклонился. «Я не смею. Я был тяжело ранен в печати перерождения. Думаю, это вполне уважительная причина» лучше всего если господа совершенствующиеся обговорят этот вопрос с остальными кланами давайте вновь соберемся здесь 15 числа следующего месяца и хорошенько все обсудим. С этими словами он снова повернулся к ханюаню и равнодушно произнес Я считаю что такой человек какхан джейн джейн безусловно не станет сбегать от кровавой кллявы ханюань холодно фыркнул и даже не взглянул на него после того, что сделал Третий Принц, считавший себя выше человечества. Если Хань Юань действительно сдержит свое обещание и целый месяц проведет здесь, привязанный к остаткам массива, это будет очень благородно с его стороны. Более того, гора Таинь находилась у подножия горы Фуяо. Принимая во внимание влияние кланов Фуяо, другие крупные школы действительно могли дать ему шанс. Мысли Янь Джимина были ясны как зеркало. Он вздохнул с облегчением, осознав, что Танчжань, похоже, ратовала за справедливость и в самом деле хотел отпустить Ханьюаня. Взглянув на Ханьюаня, Янь Джимин произнес. «Он скорее умрет, чем сделает это. Этот ублюдок заслуживает того, чтобы целый месяц страдать под ветром и дождем». Затем он решительно сказал. «Идем». Все собравшиеся у Гары Таинь заклинатели постепенно разошлись. Танчжэнь же удостоился приглашения отправиться к месту, где некогда стояла гора Фуяо, вместе со всеми жителями клана Фуяо. Наконец все три замка — небо, земля и человек — были открыты. Стоя у подножия горы, Янджиньмин сделал глубокий вдох. Пока никто не видел, Чиньтянь осторожно приобнял его за талию. В печати главы звезды наконец пришли в движение. Изначальный дух и сознание множества предыдущих поколений накладывались друг на друга, взывая к горе. С ранних лет они вынуждены были скитаться по свету, боясь даже упомянуть о родном клане, ведь вокруг было столько жадных людей. Теперь они наконец вернулись и могли войти в этот мир с достоинством. Никто больше не посмеет являться к ним без приглашения, никто больше не посмеет оскорблять и презирать их. За последние сто лет Янджельмин не раз ощущал свою беспомощность перед тремя замками. Казалось, ничто и никогда не сможет их открыть. Бесчисленное множество раз он предавался отчаянию, засыпая учителя жалобами. И только теперь он понял, ради чего все это. Если бы он никогда об этом не задумывался, смог бы он принять всю тяжесть наследия их предков. Раздался шум, и гора Фуяо, наконец, открылась. За сотню лет пейзаж горы так и остался неизменным. Легкий ветерок шелестел в кронах деревьев. У входа все так же стояли ворота, и на видневшейся сверху табличке можно было различить летящего дракона и танцующего феникса. У подножия горы до сих пор стоял соломенный домик учителя, резко контрастируя с окружающей действительностью. Казалось, что время здесь остановилось. Казалось, что за прошедшую сотню лет здесь совсем ничего не изменилось. Сбоку от каменных ворот стоял один из младших служек, которого они когда-то решили не брать с собой, и спокойно потягивался. Он выглядел так, будто только-только очнулся ото сна. Увидев гостей, юноша был потрясен. Когда они покидали дом, все они были еще подростками. Но теперь он с трудом узнавал их. Печать, закрывшая гору, исчезла, и застывшее время, наконец, потекло растаявшей водой. Вдалеке у развалин массива десяти сторон сидевший в одиночестве Хань Юань поднял голову. Лицо его было залито слезами.